Глава 14. Как можно вообще уничтожить вампира, неуязвимого для солнечного света, а также, предположительно, для серебра, чеснока и прочего? Эшер многое бы отдал, чтобы потолковать сейчас об этом с Лидией. Если Антоний им не поможет... Может быть, мутация с течением времени открывает иные уязвимые точки? Чувствительность к холоду, например... Дон Симон, помнится, упоминал, что холод особенно нестерпим именно для старых вампиров. Однако, что делать с такого рода информацией, окажись она даже правдой, Эшер не знал. Разве что попробовать заманить убийцу в огромный холодильник. Он криво усмехнулся, представив, как вдвоем с Исидро, оба одетые на эскимоский манер, они вгоняют в сердце неуловимого вампира большую сосульку и, отрезав голову, набивают ему рот снежками. Если предположение Лидии о том, что вампиризм – всего-навсего болезнь крови справедлива, достаточно найти некую сыворотку, способную бороться с этой заразой. Самое время обратиться к фольклору. С усмешкой подумал он. Скажем, экстракт чего-то такого, содержащегося в чесноке, впрыснутый с помощью шприца непосредственно в вену вампира. А кто будет впрыскивать? Ты? Да и потом, вампиризм — это далеко не просто болезнь. Вместе с возрастающими возможностями меняется и психика. Так может, уязвимая точка именно здесь? Идя по темной улице в направлении огней бульвара, он содрогнулся при мысли о тех страшных возможностях, которых со временем может достичь вампир, как пешка, прошедшая до последней горизонтали и ставшая ферзем. В темноте, пустой улице, далеко впереди возникла из тумана человеческая фигура. Смутное лицо маячило бледным пятнышком, обрамленное черной массой распущенных волос. Маленькие нежные руки потянулись к нему, и Эшер похолодел от ужаса. Конечно, следовало покинуть катакомбы, не дожидаясь темноты. Она двинулась к нему все с той же ленивой замедленной грацией, с какой пересекала гостиную Элизы, словно влекомая слабым сквозняком. Однако он знал, стоит ему на секунду отвести глаза, и она мгновенно окажется перед ним. Ее тихий, вкрадчивый шепот был внятен и отчетлив, несмотря на разделявшее их расстояние. — Ну что ты, Джеймс, зачем бежать? — Я же только хочу поговорить с тобой. Несмотря на замедленную плавность движений, она приближалась поразительно быстро, он уже различал ее смеющиеся порочные глаза. Чувствуя себя обнаженным, он попятился, по-прежнему не сводя с нее глаз. Холодные каменные руки схватили его сзади, завернули локти за спину и, жестоко зажав рот, запрокинули ему голову. Смрад старой кровью ударил в ноздри, еще кто-то схватил его поперек туловища и Эшера поволокли вглубь темной аллеи. Он бился, как форель на крючке, но понимал уже, что обречен. Они толпились вокруг него, их белые лица плыли во мраке совсем рядом. Он бил их ногами, но ботинок каждый раз уходил в пустоту, и он слышал нежный журчащий смех. Он почувствовал, как кто-то разрывает ему ворот, хотел крикнуть «Нет!» Но зажимающая рот ледяная ладонь отогнула голову еще сильнее, чуть не сломав позвонки. В разорванный воротник хлынул ночной воздух, такой же холодный, как эти руки. Режущая боль, затем волна слабости, колени его подогнулись. Наконец его отпустили. Эшеру показалось, что он узнает хрипловатый смех гиацинты, Маленькие женские руки надорвали рукав, и Эшер почувствовал, как она прокусывает ему вену. Мрак пульсировал в мозгу. Потом возникло смутное видение светлых холодных язычков пламени, колеблющихся в ужасающей бездне. На секунду ему почудилось, что он уже видел эти бледные лица, то ли когда стрелял в Жана Вандерплаца в притории, то ли когда играл с Лидией в крокет на лугу, принадлежащем ее отцу. Женские руки обвили его, и, открыв глаза, он увидел оскаленную Элизу, за плечом которой стоял Грипен Его грубые усмехающиеся губы были в крови. Все они собрались тут. Хлоя, Серж, темноволосый мальчуган и другие, нежными, прерывистыми голосами умолявшие уступить им место. Он снова пытался шепнуть «Нет!», но у него не хватило на это дыхание. Алая мгла поглотила его и стала черной. «Простите, дорогая!» Мисс Шелдон вышла из узкой двери под лестницей, вытирая руки о фартук, и Лидия вскинула глаза от небольшой кипы писем на столике в холле. «Боюсь, что для вас ничего нет». В ответ на такую заботливость Лидия лишь улыбнулась через силу и, неловко сунув книжную сумку под мышку, пошла вверх по лестнице, свободной рукой вытаскивая шпильку, скрепляющую шляпу с волосами. Мисс Шелдон поднялась с ней до половины пролета и обеспокоенно взяла за руку. — Вам тяжело, дорогая, — участливо сказала хозяйка. — Какой-нибудь молодой человек? Лидия кивнула. Хозяйка отпустила ее, и Лидия двинулась дальше. — Я задушу его! Думала она. «Он же написал, что вернется скоро!» Возможные причины, одна страшнее другой, лезли в голову. Лидия отбросила их прочь, оставив одну единственную мысль. «Я должна как-то с ним связаться. Я должна рассказать ему!» Предназначенная для уборщицы записка по-прежнему висела на двери, приколотая чертежной булавкой с синей головкой. «Беспорядок рабочий, просьба не убирать». Лидия всю свою жизнь боролась со многими женщинами, от няни до Элен за неприкосновенность своего рабочего места. Однако доля уборщица, нанятая миссис Шелдон, явно больше уважала собственную лень, нежели любовь к порядку. Судя по всему, уборщица даже не переступала порог комнаты. Лидия бросила сумку на пол рядом со стопкой журналов, сняла шляпу и зажгла свет. Хотя она знала, что, окажись Джеймс в Лондоне, он бы обязательно дал ей знать об этом. Но все же прошла в спальню и, припав к стеклу, всмотрелась вглубь грязного переулка. Колонада принца Уэльского, шесть, обе половины портьера задернуты. Света в окне не было. — Черт тебя дери, Джейми! — подумала она, вернувшись в комнату и чувствуя, как сжимается сердце. «Прах тебя побери, прах тебя побери, напиши мне! Возвращайся, я должна сказать тебе об этом!» Она прислонилась к косяку в проеме между двумя комнатами, забыв о головной боли, мучившей ее вот уже с трех часов, и о том, что она с самого завтрака фактически ничего не ела. Взгляд ее был слепо устремлен на конторку, заваленную журналами, выписками и книгами. Источники психических возможностей Питеркина, химия мозга и седьмое чувство Фрейборга, патологические изменения Мейзена. Сверху лежала записка Джеймса, где он извинялся за необходимость ехать вместе с Исидро в Париж. Здесь же было и его парижское письмо, сообщавшее, что добрались они благополучно и собираются нанести визит вампирам. Корсет показался ей вдруг ужасающе тесным. Она прекрасно понимала, что, опасаясь дневного вампира, Джеймс не мог зайти к ней попрощаться. Сердиться на него было бесполезно, как, впрочем, и на нынешнее положение вещей. В конце концов, ситуация могла стать куда отчаяней. Одному богу известно, почему он не может ей сейчас написать. Если она начнет визжать и пинать стены, то это не принесет пользы ни ему, ни ей, ни уборщице миссис Шелдон. «Но я же знаю ответ!» — подумала она, и стальная пружина понимания, страха и опасности свелась в ее груди еще туже. «Я знаю, как мы можем найти их! Джейми, возвращайся и скажи, что моя догадка правильна! Джейми, возвращайся, пожалуйста!» Механически она повесила пальто и шляпу и принялась вынимать заколки из волос, тут же опавших сухим шелковым шорохом. Остановилась перед охапкой газет со статьями о повышенной чувствительности к свету, о чуме, о вампирах, две из них были написаны Джеймсом, о телепатии. Она просиживала все дни в библиотеках над медицинскими и фольклорными журналами, а ночами изучала собственные выписки. Лидия подняла из бумаг по-особому сплетенный в одном из магазинов, специализирующийся на подобных вещах, сухой и мягкий локон нечеловеческих волос Лотты. «Я должна проверить все это вместе с Джеймсом», — подумала она, понимая, что ей просто не к кому с этим обратиться. «Но ответ здесь. Я знаю, что это так». В конце концов она обещала Джеймсу разобраться. «Сколько еще ждать? Она должна поговорить с ним, должна рассказать». Лидия подошла к окну и задернула штору, но вскоре от этого стало еще хуже. Первые две ночи, мечась на постели, в беспокойном полусне, она слышала низкий бормочущий голос, зовущий ее по имени где-то совсем рядом. Но что-то в этом голосе ужасало ее, и она прятала голову под подушку, готовая позвать на помощь Джеймса, точно при этом зная, что не осмелится произнести ни звука. И просыпалась, пытаясь выбраться из постели. Она прикупила керосина, и теперь лампа горела в ее спальне всю ночь. Лидия стыдилась своих детских страхов, но ничего с собой поделать не могла. Он должен возвратиться. Она присела за конторку и развернула одну из статей, хотя знала, что ничего нового это ей не принесет, лишь подтвердит уже возникшую догадку. Но единственное, что оставалось ей сейчас, пока Джеймс не вернулся из Парижа, это работа. Со вздохом она углубилась в чтение, старательно отгоняя вопрос, а что ей останется делать, если он не вернется. Эша очнулся, чувствуя, что умирает от жажды. Кто-то дал ему напиться, почему-то апельсинового сока, и он снова провалился в сон. Так уже случилось три или четыре раза, но у него просто не было сил открыть глаза. Он чувствовал запах воды, гнили и подземной сырости. Тишина была полной. Потом он засыпал. Когда же ему, наконец, удалось разомкнуть веки, свет единственной свечи, горящей в вычерном золоченом подсвечнике у противоположной стены, показался невыносимо ярким. Чтобы повернуть голову, Эшеру пришлось собрать все силы. Он лежал на узкой кровати в маленьком подвале, где громоздились полдюжины ящиков с винными бутылками, покрытыми толстым слоем пыли. Открытый арочный проем вел в довольно обширное помещение, но был забран запертый на замок решеткой. По ту сторону прутьев стояли Грипен, Элиза, Хлоя и Гиацинта. «Я думала, ты можешь касаться серебра», – поребяча обиженно протянула Хлоя. «Если человек может завязать кочергу узлом, То это еще не значит, что он сделает то же самое с раскаленной кочергой. Огрызнулся Грипен. Не прикидывайся глупее, чем ты есть. Решетка должна быть серебряная, — подумал Эшер, смутно подумывая, что спор, как проникнуть в подвал, завершился тем, с чего начался. Машинально он отметил, что произношение Гриппена куда более архаичное, нежели произношение Исидра, и слегка напоминает акцент американцев, живущих в предгорьях Апалачей. Он чувствовал, что горло его и кисти рук забинтованы, а щеки покрыты жесткой щетиной. «Может, он сам подойдет и откроет?» Прищурив темные глаза, Гиацинта задумчиво разглядывала Эшера. Что-то изменилось в ее голосе, и она проворковала нежно. «Ты ведь откроешь мне, милый!» Секунду такое решение казалось Эшеру вполне логичным, он только хотел бы знать, куда мог Сидра спрятать ключ. Потом спохватился и покачал головой. Темные глаза вспыхнули, и все окружающее Эшера словно померкло. — Ну, пожалуйста, я не трону тебя и другим не позволю. Я войду, и ты сразу закроешь дверь. И опять несколько секунд он верил в это. Верил, несмотря на случившееся в темной аллее, несмотря на глубокую убежденность в том, что это ложь. Возможно, Сидра имел в виду нечто подобное, когда называл Лотту хорошим вампиром. «Ба!» — сказал Грипен, «Я не сомневаюсь, что он бы уже встал, если бы мог». Гиацинта засмеялась. «Забавляетесь, птенчики!» Гриппен резко обернулся чуть ли не раньше, чем прозвучали эти слова. Женщины сделали это с небольшим запозданием. Казалось, что лица их дрогнули, но это качнулось и затрепетало пламя свечи, тронутая легким сквозняком. Секундой позже из темноты шагнул и Сидра изящный, слегка утомленный, И Эшер обратил внимание, что вампир на этот раз не торопится подойти к остальным вплотную. Вынужден предположить, что ты подкрадываешься по сточным трубам, как твои родственники, испанские крысы, прорычал Грипен. Коль скоро французское правительство проложило эти трубы, грешно было бы не воспользоваться ими. Ты знал когда-либо Тулоча Шотландца или Иогана Магнуса? «Шотландец давно мертв. И я смотрю, этот проклятый писака научил тебя задавать и иезуитские вопросы. Мертвые не имеют дел с живыми, испанец. Их заботы перестали быть нашими с того момента, как мы прекратили дышать и проснулись со вкусом крови во рту и голодом в сердце. Однако живые могут то, чего не могут мертвые». «Это верно!» Умирать и быть добычей. И если твой драгоценный доктор еще раз сунется в Лондон, то это первое, что он сможет. Или ты собираешься держать его здесь вечно? Насмешливо спросила Элиза. Ты его нежно любишь, Симон. Никогда бы в тебе этого не заподозрила. Хлоя серебристо рассмеялась. Мертвый может умереть еще раз. Негромко сказал дон Симон. Лотта рассказала бы тебе об этом, если бы смогла. И Кальвар, и Недди. Лотта была неумна, а Кальвар и вовсе дурак. Отрезал Грипен. Кальвар был хвостун и разбалтывал встречным и поперечным, кто он и что он. Да какой смертный в здравом уме захочет нас защищать, узнав, кто мы такие. Я всегда думал, что у испанцев дерьмо вместо мозгов, а теперь убедился полностью. — Из чего бы не состояли мои мозги? — сказал Дон Симон. — Но Лотта, Неди, Кальвар и Дэнни убиты, и мы не можем выследить того, кто их убил. Только другой вампир мог подкрасться к ним незаметно, причем вампир очень старый, очень искусный способны оставаться невидимым даже для нас, более древней, чем ты или я. — Это не лица. Нет, никаких старых вампиров, — добавила Элиза. — Ты впадаешь в... Она быстро взглянула на Гриппена, сообразив, что они с Доном Симоном — ровесники, и что слова «впадаешь в детство» могут быть обидны и для того, и для другого. «Он охотится днем, Лайнел, сказал Дон Симон. «Когда-нибудь ты проснешься, разбуженный солнечным светом. А тебя когда-нибудь разбудит осиновым колом твой профессор», — зло парировал Гриппен. «Мы имеем дело лишь друг с другом. Ты объясни это своему болтуну, а когда он вернется в Лондон, получше за ним приглядывай». И, грубо схватив Хлою за запястье, он потащил ее за собой из подвала. Их причудливые чудовищные тени скользнули, трепеща по стене. — Ты глупец, Симон! — мягко произнесла Элиза, и, двинувшись вслед за ними, пропала из виду. Гиацинта задержалась, лениво окинув испанца взглядом темно-карих глаз. — Ты нашел его? — спросила она в своей приторно-тягучей манере. — того, что охотится на кладбище, самого старого вампира». Она скользнула к Исидро и взялась пальчиками за отвороты короткого воротника, словно намереваясь соблазнить испанца. «Когда я оттаскивал тебя, Гриппена и других, от Джеймса», — тихо ответил Дон Симон, «ты видела, кто его оттуда унес». Гиацинта отступила, и вид у нее был растерянный. «Как у человека», — подумал Эшер, — впервые познакомившегося с неуловимостью вампиров. «Вот и я не видел!» Без улыбки закончил Дон Симон. Смущенная гиацинта исчезла для Эшера, но не для Исидра. Судя по еле заметному повороту головы, испанец проводил ее взглядом. В молчании он долго стоял перед решеткой, внимательно оглядывая темный подвал. Глаза Эшера постепенно привыкали к скудному освещению, и он уже различал позади Исидра металлическую крышку, явно имеющую отношение к парижской канализации. Хотя вампиры удалились из подвала в другом направлении, видимо, по лестнице, ведущей на первый этаж какого-то здания. «Один из старых особняков в Море, или в предместе Сен-Жермен», — предположил Эшер, «до которого не добрались прусаки» или просто один из бесчисленных домов, перекупленных вампирами в качестве запасного укрытия. Затем Исидра позвал, причем так тихо, что Эшер еле смог расслышать. «Антоний!» Ответа из пыльной темноты не было. Вампир достал из кармана ключ и, обернув руку полой своего шотландского плаща, осторожно отпер решетчатую дверь. Затем взял из темного угла маленькую сумку, которую, надо полагать, оставил там перед тем, как вмешаться в разговор, и шагнул в маленький подвал. «Как вы себя чувствуете?» «Приблизительно как лангуст в ресторане Максима». Легкая улыбка скользнула и исчезла. «Примите мои извинения», — сказал Исидра. «У меня не было уверенности, что я доберусь до вас раньше, чем они». Он уставился на что-то рядом с ложем Эшера. Затем поднял этот предмет, оказавшийся старым фарфоровым кувшином с остатками воды. «Он был здесь?» «Антоний?» Эшер покачал головой. Его хриплый голос был настолько слаб, что, пожалуй, никто, кроме вампира, не смог бы его расслышать. «Я не знаю, кто-то был». Обрывки сна или галлюцинации, костлявые пальцы, ласкающие серебряную щеколду, смутно всплывали в его сознании и никак не могли проясниться окончательно. Я оставил это в другой половине подвала. Вампир достал из сумки широкогорлую фляжку и картонную коробку, издающую слабый аромат свежего хлеба. Не кровь, надеюсь. Осведомился Эшер, когда Сидра налил густого бульона в чашку, и вампир снова улыбнулся. В романах, в частности у мистера Стокера, Обычное дело, если друзья выручают жертву вампира, предложив ему свою кровь. Но обращаться с подобной просьбой к случайным прохожим, согласитесь, не совсем удобно. Спустись со мной в подвал, я лишь возьму часть твоей крови и сразу же отпущу тебя. У гиацинта это прозвучало бы убедительно, но, насколько я знаю, от Лидии случайный прохожий здесь вряд ли бы помог. «Человеческая кровь имеет разные группы». «А вы думаете, вампиры не интересовались этим после того, как были опубликованы статьи мистера Харви?» И Ситро помог ему сесть. «Мы знакомы с аппаратами для переливания крови и с полыми иглами. Я слышал, что венские вампиры впрыскивали жертвам в кровь кокаин. Когда сосуды Дюара получили распространение в прошлом году, Дэнни пытался сделать запас свежей крови, но оказалось, что она при этом утрачивает вкус. Да и ни в одной крови дело. «Полагаю, представься нам такая возможность», — добавил он, не повышая голоса, — «многие из нас бы изменили бы образ жизни». Эшер поставил чашку на колени, руки тряслись от слабости. Пальцы Сидра обжигали холодом. «Ой, не будьте наивны!» Убивали бы, как убиваете. Вампир приподнял брови. Возможно, вы правы. Он забрал пустую чашку, и каждое движение его было изящно и экономно, как сонет. Насчет Гриппена не беспокойтесь. В данный момент он и Хлоя возвращаются в Лондон. Дон Симон. Он оглянулся. Демоны-убийца, спасший жизни Эшеро. Спасибо. «Вы у меня на службе», — сказал вампир. «Бесстрастный ответ аристократа, для которого долг столь же свят, как и права. И мы еще не ликвидировали убийцу. Я, кстати, до сих пор не убежден полностью», — продолжил он, аккуратно убирая в сумку чашку, флягу и ложку, «что убийца не сам Грипен. Здесь я полагаюсь на вашу версию, что вампиризм — чистая медицинская патология». За 350 лет изменения могли накопиться в таком количестве. Тогда они должны были накопиться и у вас. Не обязательно. Он обернулся, указав плавным жестом на свои бледно-пепельные волосы. Хотя в юности я был белокурым, но волосы у меня были гораздо темнее, чем сейчас, а глаза и вовсе темными. Такая бледность глаз и волос для нас не совсем обычна. Может быть, это как раз-таки то, что называется мутацией вируса, если, конечно, вирусы имеют к этому отношение. Старейший вампир, которого я знал, мой мастер Райс, тоже был бледным, в отличие от своих птенцов. Так вот, с возрастом изменения могли накопиться. А коль скоро Кальвар покинул Париж по тем же самым причинам, которые восстановили против него Гриппена в Лондоне? Нет. Эшер откинулся на подушку, настолько обессиливший от своих попыток выпрямить спину, что сейчас ему хотелось только спать. «Вы не читали газеты?» «У меня в кармане». Он засомневался. «Ах, нет, я ее оставил в катакомбах». Перепечатка из лондонской «Таймс». Гриппену потребовались бы сутки, чтобы сюда добраться. А за день до того, как на меня напали, в Лондоне вампиром было в одну ночь убито девять человек. Полиция сбита с толку тем, что тела жертв обескровлены, но... Девять? Впервые Эшер видел Дона Симона ошеломленным. Или, может быть, он просто научился тоньше различать проявления чувств Сидра. Я не думаю, что это дело рук какого-нибудь известного нам лондонского вампира. Гриппен, конечно, зверь, но он бы не уцелел в течение трехсот лет, совершая он такие безумства. Теперь я знаю, что Гриппен и Хлоя здесь ни при чем, да и на Фаранов это не слишком похоже. Такое впечатление, что некий вампир, долго сдерживавший свои желания, дал себе, наконец, волю. — На эту роль грипен как раз вполне подходит, — пробормотал Дон Симон. — Но девять жертв... — Во всяком случае, это означает, — сказал Эшер то мы имеем дело с неизвестным нам вампиром. — Да, — сказал Сидра. И такое впечатление, что с сумасшедшим. Эшер вздохнул. — Моя няня говаривала. День ото дня дела идут все лучше и лучше. Мне было бы спокойнее думать, что она права. Он уронил голову на подушку, набитую соломой, и вновь провалился в сон.